«Так зачем вы ездите?» — спросил Левин. «По привычке одно. Потом связи нужно поддержать. нравственная обязанность в некотором роде. А потом, если правду сказать, есть свой интерес. Зять желает баллотироваться в непременные члены. Они люди небогатые, и нужно провести его. Вот эти господа для чего ездят?» — сказал он, указывая на того ядовитого господина, который говорил за губернским столом. «Это новое поколение дворянства». «Новое — это новое, но не дворянство. Это землевладельцы, а мы — помещики. Они, как дворя, не налагают сами на себя руки. Да ведь вы говорите, что это отжившие учреждения». «Отжившие — это отжившие». «А все бы с ним надо обращаться поуважительной. Хоть бы с нитков. Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете, придется, если вам пред домом разводить садик, планировать, и растет у вас на этом месте столетнее дерево». «Оно хотя и корявое, и старое, а все вы для клумбочек цветочных не срубите старика». — А так клумбочки распланируете, чтобы воспользоваться деревом. Его в год не вырастишь, сказал он осторожно и тотчас же переменил разговор. — Ну, а ваше хозяйство как? — Да нехорошо. Процентов пять. — Да, но вы себя не считаете. Вы тоже что-нибудь достоите. Вот я про себя скажу. Я до тех пор, пока не хозяйничал, получал на службе три тысячи. Теперь я работаю больше, чем на службе, и так же, как вы, получаю пять процентов, и то, дай бог. А свои труды за даром. Так зачем же вы это делаете, если прямой убыток? А вот делаешь, что прикажете? Привычка, и знаешь, что так надо. Больше вам скажу. облокачиваясь об окно и разговорившись, продолжал помещик. «Сын не имеет никакой охоты к хозяйству. Очевидно, ученый будет. Так что некому будет продолжать. А все делаешь. Вот нынче сад насадил». «Да-да», — сказал Левин, — «это совершенно справедливо. Я всегда чувствую, что нет настоящего расчета в моем хозяйстве. А делаешь. Какую-то... обязанность чувствуешь к земле. — Да вот я вам скажу, — продолжал помещик, — сосед-купец был у меня. Мы прошлись по хозяйству, по саду. — Нет, — говорит Степан Васильевич, — все у вас в порядке идет, но садик в забросе. — А он у меня в порядке. — На мой разум я бы эту липу срубил, только в сок надо, ведь их тысяча лип, из каждой два хороших лупка выйдет. а нынче лобок в цене, из трубов бы липовеньких бы нарубил. А на эти деньги он бы накупил скота или землицу купил бы за бесценок и мужикам роздал бы в наймы», с улыбкой докончил Левин, очевидно, не раз уже сталкивавшийся с подобными расчетами. «И он составит себе состояние. А вы и я только, дай бог, нам свое удержать и деткам оставить». «Вы женаты, я слышал», — сказал помещик. «Да», — с гордым удовольствием отвечал Левин. «Да, это что-то странно», — продолжал он. «Так мы без расчета и живем. Точно приставлены мы, как висталки древние, блюсти огонь какой-то». Помещик усмехнулся под белыми усами. «Есть из нас тоже. Вот хоть бы наш приятель Николай Иванович». Или теперь граф Вронский поселился. Те хотят промышленность агрономическую вести. Но это до сих пор, кроме как капитал убить, ни к чему не ведет. Но для чего же мы не делаем, как купцы? На лубок не срубаем сад?» Возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин. «Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело». «И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах, а там, в своем углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот мужики тоже. Посмотрю на них другой раз. Как хороший мужик, так хватает земли нанять, сколько может. Какая-нибудь плохая земля все пашет, тоже без расчета, прямо в убыток». «Так так и мы», — сказал Левин. «Очень, очень приятно было встретиться», — прибавил он, увидав подходившего к нему Свияжского. «А мы вот встретились в первый раз после «как у вас», — сказал помещик, — да и заговорились. «Что ж, побронили новые порядки», — с улыбкой сказал Свияжский. «Не без того! Душу отводили».